Надин на какое-то мгновение потеряла сознание, но тут же пришла в себя. Она лежала на полу, рядом с грудой свернутых ковров. пахло пылью и какой-то химией. Черт, эта дура, эта русская домохозяйка умудрилась ее как-то перехитрить. Чем это она ее отключила? Надин попыталась встать, но тело ей не повиновалось. Она не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Ее русская тезка наклонилась над ней, что-то проговорила. Слова доходили до Надин медленно, как сквозь толстый слой воды. Она напряглась и все же разобрала их. «Я знаю, что ты все видишь и слышишь, только шевелиться не можешь. Не волнуйся, часа через три это пройдет». Она говорила еще что-то, но Надин от злости и страха перестала слушать. «Надо же так проколоться! Эта тетеха и правда стала другим человеком». Тем временем русская закатала ее в ковер, как неживую куклу. В ковре было душно и жарко, но Надин не могла ничего поделать. Она услышала, как хлопнула дверь, и наступила тишина. Тишина старого обжитого дома, наполненная едва слышными шорохами и поскрипываниями. Надин снова попыталась пошевелиться, но ни одна мышца ей не повиновалась. Даже мысли ворочались в голове медленно и лениво, как тюлени в жару. Черт! Она недооценила эту русскую, не приняла ее всерьез, за что и поплатилась. Что, если русская найдет хозяина лавки? Да нет, этого просто не может быть. Но ведь она о нем откуда-то узнала. Никогда нельзя недооценивать противника. Она недооценила русскую и так страшно поплатилась за это. Но кто же знал, что эта тетеха способна сбежать от пиратов и выжить в африканских джунглях? Ну да ладно. Больше она не допустит такой ошибки. Надо исходить из самого худшего. Что будет, если русская найдет хозяина лавки и покажет ему заколку? Скверно, но еще не все потеряно. У нее, один останется еще один шанс. Она сможет перехватить русскую позднее. Да, но только сперва хорошо бы выжить и выбраться из этого ковра и для начала обрести власть над собственным телом. Как сказала русская? Это ужасное состояние пройдет через 2-3 часа? А сколько она уже пролежала? Время тянулось мучительно медленно. Каждая секунда превратилась в час. Даже в несколько часов. Все тело мучительно чесалось, и это стало настоящей пыткой. Где тут этот чертов выключатель? Темнокожий парень похлопал рукой по стене. Вспыхнул потолочный плафон осветив большое помещение, заставленное коробками и ящиками. В дверях стояли двое высоких негров в голубой униформе с логотипом химчистка Билли «Быстро и чисто». «Где этот чертов ковер?» – проговорил один из них, оглядываясь по сторонам. «Расти, я же просил тебя, не поминай нечистого на каждом шагу. Ты же знаешь, я теперь хожу к евангелистским христианам. Мне это неприятно». «Какого нечистого?» – Расти удивленно захлопал глазами черта что ли нет проблем смоки раз тебя это напрягает слова про него не скажу так где этот грёбаный ковер ковры в том углу смоки достал из нагрудного кармана накладную сверился с ней кажется это вон тот зеленый он наклонился нашел наклеенную на край ковра бирку сверил ее номер с накладной и кивнул точно это он мы должны доставить его в ресторан акация Парни взяли свернутый ковер за два конца, подняли на плечи, понесли к выходу. «Черт, он как будто стал в два раза тяжелее!» проворчал Расти. «Расти, я же тебя просил насчет... насчет черта, что ли? Извини, Смоки, не сдержался. Но этот ковер и вправду здорово тяжелый. Каждый из нас, Расти, должен безропотно нести свой крест. То крест, а то ковер!» проворчал Расти. Парни вынесли ковер на улицу, Погрузили в голубой пикап с тем же логотипом, что на их комбинезонах. «Химчистка Билли» — быстро и чисто. И через 20 минут подъехали к задней двери ресторана «Акации» на Либерти Сквер. Им открыл пожилой представительный негр в длинном белоснежном переднике и высоком поварском колпаке. Смерил строгим взглядом. «Химчистка Билли», — представился Смоки. «Мы вам ковер доставили». «Занесите внутрь», — повар посторонился. Положите вон там, в коридоре возле двери. Когда уйдут посетители, парни его растелют. Где тут у вас расписаться? Вот здесь. Смоки протянул накладную, показал нужную графу. А на чай, сэр, подал голос Расти. Мы еле дотащили этот чертов ковер. Он сделан, кажется, из свинца. Он сделан из чистой шерсти, одернул парня повар. Из чистой шерсти мериносовых овец». Только не спрашивай меня, парень, кто такие мериносовые овцы. А насчет чаевых? Это не ко мне, парень. Я такой же наемный работник, как и ты. Грузчики положили ковер возле входа в зал и покинули ресторан. Расти был ужасно разобижен. В дверях ресторана Надю и Патрика встретил представительный чернокожий метрдотель. Патрик окинул взглядом полупустой зал ресторана и направился к самому дальнему столику. Расторопный официант принял заказ и удалился. Патрик проводил его взглядом и проговорил. «Здесь нам никто не помешает. Давайте раскроем карты. Для начала скажите мне, как у вас оказался дублон». «Дублон?» – переспросила Надя. «Вы имеете в виду эту монету?» Она положила на стол замшевый мешочек с золотой монетой. «Да, именно ее». Патрик пристально взглянул на девушку. И говорите правду. Это в ваших интересах. А разве я вам когда-то врала? Надя пожала плечами. Максимум кое-что не договаривала. Ну, так договорите сейчас. Это самый подходящий момент. Да кто вы такой, чтобы я вам все докладывала? Кто я такой, вы со временем узнаете. Патрик сделал непроницаемое лицо. А сейчас вам достаточно знать, что я могу вам помочь отделаться и от Снеговика, и от Надин, «А самое главное, могу помочь вам получить надежные документы». «Откуда вы знаете, что Надин жива?» Своим вопросом Надя тянула время. «Оттуда», — рассердился он. «Я тут связался с Интерполом. Они говорят, что все дело с пожаром в отеле, шито белыми нитками. Был явный поджог. тамошней полиции, неохота охота была возиться. У мужа жертвы неоспоримы алиби, а других подозреваемых у них не нашлось. Поэтому дело закрыли». Больно много вы знаете, Надя прищурилась. Можно ли вам доверять и не придется ли мне об этом потом пожалеть? но так и быть. Слушайте, вы помните, как увели меня прямо со свадьбы в деревне Мвале? Кажется, вы были не против, подал голос Патрик. Возможно. Так вот, у моего жениха он гули темпераментный молодой человек. Если вы будете меня перебивать, мы никогда не дойдем до конца. Так вот, его мать была и осталась. Я думаю, главный знахаркой племени или колдуньей. Не знаю, как точно называется ее должность. И она, между прочим, очень хорошо ко мне относилась. «Какая редкая удача!» – не удержался Патрик. «Свекровь, которая симпатизирует невестке, – это большая редкость. Может быть, я зря вас увел, точнее, унес с той свадьбы. Может, я лишил вас большого человеческого счастья?» Я вас просила не перебивать. Надя обожгла англичанина взглядом. Так вот, Батунда, это самая знахарка, решила, что у меня большие способности, и со временем я смогу заменить ее на ответственном посту. И чтобы проверить мои способности, она напоила меня какой-то местной наркотической дрянью. Надя рассказала Патрику о своем видении, а потом о том, как сегодня увидела в отеле на обложке журнала фотографию того самого здания, которая видела в наркотическом сне. Вы понимаете, как я была потрясена, воскликнула Надя. Я бросилась туда, к этому концертному залу, чтобы увидеть его своими глазами. Я увидела и убедилась, что это то самое место, место из моего видения. Дальше Надя поведала англичанину о том, как убегала от людей-снеговика, о столкновении с Надин, в подробности вдаваться она не стала сказала просто, что сумела сбежать от француженки. Наконец, она рассказала о том, как попала в лавку хранителя и как старик отдал ей золотую монету. «Удивительная история», — проговорил Патрик, дослушав ее рассказ. «Честно говоря, я бы в нее ни за что не поверил, если бы многое из того, о чем вы рассказали, не видел собственными глазами или не знал из достоверных источников». «Думаю, что теперь я тоже кое-что должен вам рассказать». «Да уж, должны», подхватила девушка. «А то что же выходит? Я вам все выболтала, а вы, знай, помалкиваете». «Так вот, пока вы меня ждали в отеле, я тоже не терял время даром. Я встретился с кое-какими людьми, поработал в интернете, наведался в здешний архив и, между прочим, нашел там очень интересный документ. Думаю, «Вам лучше будет прочесть этот документ». Я снял с него ксерокопию. Патрик положил на стол перед Надей несколько листочков, заполненных плотным убористым текстом. Но в этот момент к столу подошел официант с подносом, и Патрик убрал листки. Официант расставил тарелки и снова удалился. Надя взглянула на тарелки, наполненные мясом и овощами, и строго проговорила. «Пока я не поем, ничего не буду читать». Патрик понял, что спорить с ней бесполезно, и тоже принялся за еду. «Какое вкусное мясо!» — сказала Надя с набитым ртом. «Кого это я ем?» «Крокодила!» — невозмутимо ответил Патрик. «Ну, надо же!» Надя наколола кусочек мяса на вилку и внимательно оглядела его. «А по виду и по вкусу, как индейка!» «Ну ладно, я вроде наелась. Давайте ваши листочки!» Патрик протянул ей стопку листов, и Надя погрузилась в чтение. В конце 17 века английская ост-индская компания, штаб-квартира которой располагалась в Бомбее, терпела огромные убытки от бесчинств пиратов, грабивших корабли компании и суда индийских купцов, с которыми компания вела торговые дела. Управляющим бомбейским отделением компании сэр Оливер Горнер посылал в Лондон письмо за письмом, прося о помощи. Однако в это время Англия воевала с Францией, военный флот был занят более насущными делами, чем защита торговых интересов. И в ответ на все письма правительство предлагало сэру Оливеру самостоятельно решать свои проблемы и бороться с пиратами силами компании. Неожиданно выход был найден. Несколько высокопоставленных, Близких к правительству членов партии Вигов под вымышленными именами создали синдикат. В этот синдикат вошли канцлер Англии лорд Веллинг, лорд Беллифорд и другие не менее важные господа. Основатели синдиката решили помочь английской торговле в Индийском океане, набрав тем самым политический капитал, а заодно поправить свои финансовые дела. На общие деньги члены синдиката построили и оснастили большой военный корабль, чтобы уничтожать пиратов, нанести максимальный ущерб французской торговле и между делом захватить как можно больше ценностей для владельцев синдиката. Корабль вооружили 30 пушками. Во главе его поставили капитана Флинта, который имел немалый опыт мореплавания, а также был хорошо знаком одному из основателей синдиката, лорду Беллифорду. Лорд знал, что несколько лет назад Флинт сам был пиратом, грабил испанские корабли в Карибском море но он посчитал, что такой опыт будет только полезен. Зная обычаи пиратов, капитан Флинт тем лучше сможет с ними бороться. Основатели синдиката, пользуясь своим политическим влиянием, добились, что король выдал капитану Флинту лицензию на преследование пиратов. За каждый уничтоженный пиратский корабль Флинт должен был получать 50 фунтов стерлингов немалые деньги по тем временам, плюс процент от захваченной добычи. Корабль Флинта назвали «Авантюра». Это название оказалось пророческим. Набирать команду поручили самому Флинту, и он воспользовался этим правом, пригласив в свою команду людей, с которыми был знаком в пору своего пиратского прошлого. Едва Флинт миновал безопасные европейские берега, он собрал команду на палубе и обратился к ней с речью, в которой сказал, что служба на синдикат куда менее выгодна, чем свободное пиратство. Знатные лорды забирают себе девять десятых добычи, да еще и королю приходится платить процент за лицензию. Не лучше ли брать всю добычу себе и делить ее по законам пиратской вольницы? Команда встретила предложение капитана одобрительными криками. Единственным, кто выступил против, был помощник капитана лейтенант Бриджман. несговорчивого лейтенанта арестовали, заперли в каюте, А как только авантюра поравнялась с небольшим необитаемым островком, его высадили на берег, оставив мушкет и некоторое количество зарядов. Корабль «Флинта» обогнул мыс доброй надежды и вошел в Индийский океан, где по замыслу владельцев синдиката следовало бороться с пиратами и защищать английские корабли, только у капитана и команды цели были совсем другие. Поначалу новоиспеченным пиратам не слишком везло, Почти месяц они рыскали по океану в поисках добычи, но не встречали ничего заслуживающего внимания. От безысходности они ограбили небольшое поселение на берегу Сомали, отобрав у жителей провизию. Наконец им встретился небольшой португальский корабль, который шел из Гуа с грузом перца. Перец по тем временам был довольно ценным товаром. Пираты смогли выгодно продать груз вместе с кораблем в одном из портов Мадагаскара и снова отправились на охоту. Несколько месяцев пираты опять безуспешно блуждали по океану в поисках добычи. Тем временем до Бомбеи дошли слухи о том, что капитан Флинт, которому было поручено бороться с пиратами, сам перешел к вольному пиратскому промыслу. Сэр Оливер Горнер сообщил об этом в Лондон, а сам тем временем отправил сорокопушечный фрегат на поиски авантюры. И тут капитану Флинту и его спутникам необыкновенно повезло. К северу от Бомбея они настигли корабль «Великое сокровище» – торговое судно, принадлежавшее правителю Монгольской империи в Индии, последнему из великих моголов, и самому знаменитому из них – Аурангзебу. «Великое сокровище» имело на борту 80 пушек и команду из 400 человек. Оно считалось одним из самых больших и хорошо вооруженных кораблей Индии и поэтому выходило в море без конвоя. Однако пушки капитана Флинта были большего калибра, а самое главное, его экипаж состоял из настоящих морских волков, испытанных в боях, вооруженных мушкетами, пистолетами и саблями и отлично умевших обращаться с этим оружием. К тому же, в самом начале боя одна из пушек индийского корабля взорвалась, взрывом было убито много матросов, и на Великом Сокровище возникла паника. Канониры Флинта стреляли гораздо лучше. Удачным выстрелом они сбили грот-мачту сокровища, что еще усугубило панику. В этот момент корабли сблизились, и Флинт скомандовал. На абордаж! На индийском корабле было больше моряков, чем на авантюре, и они вполне могли победить пиратов в рукопашной схватке. Но капитан сокровища Ибрагим Хан струсил убежал с палубы, едва увидел первых пиратов, карабкающихся на борт с зажатыми в зубах тесаками, и спрятался в своей каюте. Остальные офицеры последовали его примеру. Индийские моряки, увидев разбегающихся командиров, побросали оружие и сдались. Пираты захватили корабль и загнали команду в трюм. Пираты целую неделю грабили великое сокровище, обыскали его от мач до трюма, даже простукали все стены. Добыча, которая им досталась, была огромной. К моменту встречи с пиратами великое сокровище возвращалось из Красного моря, откуда везли торговую выручку, превышавшую 5 миллионов рупий золотыми и серебряными монетами. Кроме золота и серебра, на корабле было множество драгоценных камней и других дорогих товаров. Но когда пираты по своему обыкновению начали пытать индейцев, чтобы найти спрятанные на корабле ценности, один из помощников капитана, не выдержав мучений, проговорился – что на корабле, помимо торговой выручки, перевозили некое сокровище, принадлежащее самому правителю Аурнгзебу. Сам помощник не знал, что это за сокровище и где оно спрятано. Тогда пираты взялись за капитана, и Ибрагим Хан вскоре признался, что сокровище правителя зашито в кожаный мешок и прикреплено под водой к килю корабля. Флинт тотчас послал одного из матросов, хорошего пловца. Тот погрузился под воду, Проплыл вдоль киля и вскоре дернул за сигнальную веревку. Товарищи вытащили его на палубу и вместе с ним вытащили небольшой кожаный мешок. Капитан Флинт заявил свои права на эту находку и отнес мешок в свою каюту. Пираты шумели, требовали, чтобы капитан показал им сокровище Аурангзеба, даже угрожали сместить его с поста капитана. Но поскольку добыча, захвачена на индийском корабле, была поистине огромной, Бунт провалился в зародыше, и команда «Флинта» разошла разделить добычу и подсчитывать барыши. Никто из рядовых пиратов так и не узнал, что было в кожаном мешке. Только на восьмой день после захвата великое сокровище полностью разграбили, перенесли на авантюру все сколько-нибудь ценное и оставили индийский корабль на произвол судьбы. Через две недели в порт Сурата вошел корабль правителя, изуродованный, ограбленный, без грот-мачты, из половины команды. Индийцы были возмущены. Они призывали к священной войне против англичан, многих английских торговцев арестовали, а на их торговлю в Индии наложили запрет. Чтобы умилостивить индийцев, сэр Оливер Горнер снарядил за кораблем Флинта целую эскадру. Тем временем пираты Флинта, довольны огромной добычей, мечтали вернуться в привычные им места, в Карибское море и уйти там на покой став добропорядочными подданными короля. Однако сделать это было не так просто, потому что английская эскадра шла за ними буквально по пятам, а впереди, возле африканских берегов, их караулили французские военные корабли. Ради борьбы с пиратами недавние враги забыли свои разногласия. Авантюра уже приближалась к восточным берегам Африки, когда вахтенный матрос увидел позади на горизонте вымпелы английских кораблей. Капитан Флинт приказал поднять все паруса, но английская эскадра неумолимо приближалась. Корабль Флинта давно был в море, его днище обросло ракушками, из-за чего скорость авантюры снижалась. Тем временем наступила ночь. Пиратам пришлось спустить часть парусов и лечь в дрейф, поскольку впереди были опасные воды, изобилующие рифами и отмелями. И тут капитан Флинт вызвал к себе в каюту нескольких особо доверенных моряков, которые плавали с ним еще в прежние годы в Карибских водах. Флинт сказал этим людям, что хочет спасти хотя бы часть захваченных сокровищ, а именно содержимое того самого загадочного кожаного мешка. Он пообещал, что если им удастся выбраться живыми из передряги, если они спасутся от преследования, он разделит это сокровище с друзьями. Пираты поклялись в верности своему капитану. Все вместе они спустили шлюпку. Погрузили в нее кожаный мешок и отправились на веслах на небольшой островок, расположенный в нескольких милях от африканского побережья. Дальнейшие события той ночи выглядят очень подозрительно. Капитан Флинт вернулся на корабль под утро вдвоем с молодым португальцем, который когда-то служил юнгой у него на корабле и был предан капитану как цепной пес. На плече у португальца была свежая сабельная рана, левая рука капитана оказалась прострелена. На расспросы членов команды Флинт мрачно ответил, что на них напали дикари, убили всех, кроме него и португальца. Среди матросов поднялся ропот. Если на пиратов напали дикари, то откуда у Флинта огнестрельная рана? Но верные капитану моряки подавили этот ропот в зародыше, напомнив о том, какую добычу команда авантюры захватила под командой Флинта. Едва рассвело, авантюра снова подняла паруса, И снова началась погоня. Вскоре ветер сменился, и корабль «Флинта» сумел оторваться от эскадры, вошел в мазамбикский пролив и укрылся в одной из безопасных гавани Мадагаскара, где давно обосновались вышедшие на покой пираты, организовавшие там некое подобие пиратской республики и даже чеканившие свои собственные деньги. Однако команда «Флинта», захватившая на индийском корабле огромную добычу, не хотела прозябать в мадагаскарских джунглях в окружении воинственных дикарей и диких животных. Моряки хотели добраться до благословенных Карибских островов и зажить там жизнью богатых плантаторов. Они уговорили Флинта продолжить путешествие, и через месяц после описанных событий авантюра вышла в море и взяла курс к мысу Доброй Надежды. Но здесь переменчивая удача изменила капитану Флинту. В опасных водах возле южной оконечности Африки его встретила все та же английская эскадра. Пираты попытались спастись бегством, но королевские фрегаты были быстрее. Тогда авантюра приняла неравный бой, но вскоре после его начала часть экипажа взбунтовалась, арестовала капитана и нескольких его верных соратников и запросила пощаду у коммодора Брикса, командовавшего эскадрой предложив своего бывшего капитана в обмен на амнистию. Коммодор принял предложение, и вскоре капитан Флинт, закованный в кандалы, был доставлен на флагманский корабль. Арестовали и весь экипаж авантюры. При этом в суматохе куда-то пропал молодой португалец, сопровождавший Флинта в ту ночь, когда он прятал на необитаемом островке кожаный мешок с сокровищем великого могола. Ценности, которые были обнаружены на пиратском корабле, перенесли на флагманское судно Коммодора Брикса. Коммодор был весьма разочарован. Судя по слухам, Флинт и его команда захватили несметные сокровища, но на его корабле было обнаружено не так уж много денег и драгоценностей. Добыча была большой, но не фантастической. Как бы то ни было, всех захваченных пиратов во главе с их капитаном отправили в Лондон, чтобы там они предстали перед судом и ответили за свои злодеяния. Как ни странно, Флинт чувствовал себя вполне уверенно, из чего можно сделать резонный вывод, что он надеялся на поддержку своих влиятельных покровителей, членов синдиката. А это, в свою очередь, значит, что он передавал им причитающуюся долю от захваченных сокровищ. Возможно, знатные лорды и сумели бы спасти бравого капитана от виселицы и даже вызволить его из тюрьмы, но им помешала сложная политическая обстановка. Оппозиция в Палате общин потребовала привлечь к суду самих членов синдиката, и лорды вынуждены были пожертвовать Флинтом, чтобы спасти свои собственные головы. Флинт был доставлен в Лондон, приведен в Королевский суд и допрошен. Судей в первую очередь интересовало, имел ли он приказ от членов синдиката нападать на индийские торговые суда, а также куда он дел большую часть награбленных сокровищ. Капитан флинт держался твердо и не сказал ничего, что могло бы повредить его знатным покровителям. Всю вину он брал на себя, а сокровищах же отвечал, что он сам и его команда успели большую часть истратить. «Вы же знаете, ваша милость», смиренно говорил он королевскому прокурору. «Пират может выпить чертову прорву Брэнди, а Брэнди в наших краях стоит очень дорого». Судьи были разочарованы, и приговор суда был неумолим. Раз капитан Флинт берет всю вину на себя, что ж, ему и придется отвечать, ему и придется болтаться на виселице. Когда Флинт понял, что знатные лорды из синдиката не собираются прийти ему на помощь, что они его попросту предали, он перестал их выгораживать и попытался переложить на них хотя бы часть вины, заявив, что действовал, исполняя их устные приказы. Однако он опоздал. Судьи уже приняли решение и виселица для капитана Флинта и его ближайших соратников уже была выстроена на площади перед Тауэром. Часть членов его экипажа получили помилование. Некоторые за то, что своевременно выдали своего капитана комодору Бриксу. Еще трое купили жизнь, дав свидетельские показания. Некоторые пираты попали под амнистию. В итоге вместе с Флинтом были повешены 7 человек из его многочисленной команды. И едва капитан Флинт и его подручные были повешены, сначала среди выживших пиратов, а потом и среди прочих моряков, плававших в Индийском океане, пошли слухи о сокровище, которое Флинт с несколькими товарищами спрятал темной ночью на необитаемом островке возле африканских берегов. В первый же год после казни Флинта один из уцелевших членов его команды уговорил некоего богатого лондонского торговца снарядить экспедицию за сокровищем, убедив его, что точно знает место, где оно зарыто. Сообщить координаты клада он отказался и потребовал, чтобы его взяли в плавание, мол, только на месте он укажет, где зарыт клад капитана Флинта. Торговец снарядил корабль, нанял команду и отправился к берегам Восточной Африки. Пират, уговоривший его отправиться в это опасное путешествие, указывал то одно место, то другое. Корабль кладоискателей бросал якорь у множества островков. Два или три раза пират уверенно заявлял, что вот сейчас он совершенно уверен, это тот самый остров. Кладоискатели перерывали остров от берега до берега, но ничего не находили и отправлялись к следующему островку, на который указывал моряк. В конце концов торговцу надоела такая пустота трата времени и денег, и он потребовал от бессовестного пирата, чтобы тот честно ответил, знает ли он координаты злополучного острова или какие-то приметы, по которым его можно найти. Пират еще какое-то время пытался морочить ему голову, но в конце концов признался, что не только не умеет определять координаты, но и вообще неграмотен. Помнит лишь, что скала, которая возвышалась на берегу злополучного островка, напоминает формой сидящего на задних лапах леопарда. По такой примете нечего было и пытаться искать сокровища Флинта среди сотен безымянных островков. И торговец по здравым размышлениям решил, что торговля с кабинными товарами, которую он вел в Лондоне, надежнее и прибыльнее кладоискательства. Будучи человеком не столь мстительным, сколько рассудительным и справедливым, он высадил пирата, по вине которого потерял уйму времени и денег, на последнем указанном им необитаемом острове, дал ему кирку и лопату и посоветовал самостоятельно поискать клад покойного капитана Флинта. Удивительно, что через два года несчастного пирата подобрало голландское судно, которое шло из Антверпена в Бомбее с грузом сукна. Пират, оброс волосами, как обезьяна, почти разучился говорить, но выжил, питаясь рыбой. За два года он перерыл весь остров но ничего на нем не нашел. Несмотря на такой неутешительный исход первой экспедиции, слухи о сокровище, зарытом Флинтом, не утихали. То и дело появлялись мошенники, утверждавшие, что имеют достоверные сведения о кладе капитана, предъявлявшие карты, на которых было отмечено место, где он зарыт, собственноручными пометками Флинта или кого-то из членов его команды. И что удивительно, время от времени находились доверчивые люди, готовый жертвовать на поиске этого клада свое время и деньги. Более всего интерес к этому кладу подогревала окружающая его тайна. Никто достоверно не знал, что находилось в загадочном мешке, и сама эта таинственность порождала самые невероятные слухи. По прошествии многих лет интерес к сокровищу Флинту понемногу угас. То ли доверчивых людей стало меньше, то ли Флинта и его клад попросту забыли. В XVIII веке еще снарядили три или четыре экспедиции. В XIX же была только одна такая экспедиция. В 1821 году возглавляемая неким английским аристократом лордом Честерфильдом. Правда, впоследствии выяснилось, что поиски клада были только поводом для этого плавания. В действительности же владелец корабля планировал по пути к мысу Доброй Надежды завернуть на остров Святой Елены где в то время томился в ссылке свергнутый император Франции Наполеон Бонапарт, большим поклонником которого являлся лорд Честерфильд. Но к тому времени, когда корабль лорда достиг острова Святой Елены, низложенный император уже скончался, и лорду не оставалось ничего другого, как отправиться на поиски сокровища, которые, разумеется, ничего не принесли. После этой неудачной экспедиции интерес к кладу Флинта надолго угас. Уже во второй половине XX века крупный американский киномагнат Орен Сантини организовал хорошо оснащенную экспедицию по местам, где закончился пиратский рейд авантюры. Магнат отправился к берегам Восточной Африки на собственной яхте, оборудованной самым современным поисковым оборудованием, и обследовал несколько островов, но настоящей целью его плавания были не поиски сокровища. В действительности он хотел отснять материалы для блокбастера о пиратах Индийского океана. Однако интерес зрителей к похождениям пиратов неожиданно упал, и Орен Сантини переключился на съемки фильма о хищных и коварных инопланетянах. «Очень увлекательно», – проговорила Надя, отложив прочитанные листы. «Особенно должно нравиться мальчикам от 10 до 12 лет. Впрочем, я всегда была уверена, что большинство мужчин до старости остаются детьми. Только игрушки и машинки с возрастом становятся все дороже. Но объясните, какое отношение эта увлекательная история имеет ко мне? Самое прямое. Патрик поставил локти на стол и пристально взглянул на девушку. Документ, который вы прочли, черновик статьи лорда Рингсайда, известного историка мореплавания и пиратства. Лорд написал эту статью незадолго до смерти, и направил в исторический журнал. Редакция попросила внести в текст статьи кое-какие изменения, но автор скоропостижно скончался, и статья так и не была опубликована. Однако сохранились три экземпляра черновика. Один в Нью-Йорке, в редакции журнала. Второй случайно попал в государственный архив Республики Твали, где мы с вами сейчас находимся, и где мне любезно позволили снять эту копию. А третий, как вы думаете, «Где хранится третий?» «Мы с вами что, в загадки играем?» надулась Надя. «Говорите!» «Третий экземпляр этой статьи хранился в Марселе, в городской библиотеке, где, как мы с вами знаем, работала ваша знакомая Надин Турнель». Патрик сделал небольшую паузу, чтобы Надя успела переварить новую информацию и продолжил. «Я связался с городской библиотекой Марселя, и выяснил два интересных факта. Во-первых, черновик этой статьи всего несколько раз запрашивали читатели, и дважды его запрашивал местный нотариус Седрик де Мальвиль. Тот самый, в убийстве которого обвиняли Надин, ну, не то чтобы обвиняли, поправил девушку Патрик, но ее допрашивали в связи с этим делом, а тогда тот самый нотариус. А второй факт. Второй факт заключается в том, что документ этот из библиотеки пропал. Причем пропал в тот самый день, когда Надин Турнель взяла отпуск за свой счет и улетела в Александрию, где села на круизный лайнер. Закончила за него Надя. «Совершенно верно», – подтвердил Патрик с довольным видом. «Ну и что?» – упрямо проговорила Надя. «Это, конечно, интересно, но ничего не доказывает и опять-таки не имеет отношения ко мне». «Вы не правы», – возразил ей англичанин. «Эта история имеет к вам самое прямое отношение. Хочу вам напомнить, что мэтр Мельвиль был не только нотариусом, но и нумизматом, и коллекционировал в основном монеты, чеканившиеся в испанских и португальских колониях Нового Света. Среди этих монет были пистоли, пиастры, прославившиеся благодаря книге «Остров сокровищ», мильрейсы, эскуда, дублоны, В общем, всех не перечесть. Хочу только отметить, что очень популярны были дублоны. Дублон по-испански значит «двойной», и номинал этой монеты составлял два пистоля. По образцу дублона чеканили монеты и в других странах. В частности, существуют очень редкие дублоны, отчеканенные в Республике Либерталия. Первый раз о такой слышу. Неудивительно. Эта республика была основана ушедшими на покой пиратами на восточном побережье Мадагаскара и просуществовала она всего 30 лет. Но если вы вспомните статью, которую только что прочитали, то поймете, что именно в этой пиратской республике нашел убежище капитан флин со своей командой, спасаясь от преследования английской эскадры. «Ну и что?» – протянула Надя, ковыряя вилкой в тарелке с остатками безвременно погибшего крокодила. Все равно не понимаю, какое отношение. Сейчас поймете. Капитан Флинт прибыл в Либерталию после того, как ограбил корабль индийского правителя и после того, как спрятал часть его сокровищ на необитаемом островке. Как я вам уже говорил, пираты Мадагаскара чеканили свою собственную монету, а именно дублоны. Эти монеты очень редки и высоко ценятся нумизматами. Их так и называют пиратские дублоны. «Вы хотите сказать, что хранитель отдал мне один из таких дублонов?» – спросила Надя, положив руку на замшевый мешочек. «То есть эта монета очень ценная?» «Очень. Если я не ошибаюсь, она гораздо ценнее обычного пиратского дублона. Она гораздо ценнее любой монеты». «Вы меня заинтриговали». «Тогда слушайте меня. Республика Либерталия погибла в начале XVIII века» но кое-какие архивы ее сохранились. И среди прочего сохранился дневник Мартина Брауна, бывшего пирата, который занимал в Либерталии довольно высокий пост и среди прочего отвечал за чеканку монеты. Так вот, в своем дневнике Браун вспоминает о том, как в Либерталию прибыл Флинт со своей командой. Он очень заинтересовался пиратским государством, осмотрел фермы, мастерские, посетил и монетный двор. Собственно, маленькую мастерскую, где пираты чеканили свои дублоны. И вот, обратите внимание на такую подробность. Браун пишет в своем дневнике, что капитан Флинн так заинтересовался чеканкой монеты, что под руководством мастера отчеканил свой собственный дублон, который взял себе на память. Патрик замолчал, снова давая Наде возможность переварить услышанное. «И что, вы хотите сказать?» что это тот самый дублон?» проговорила девушка недоверчиво и вытряхнула на стол монету. «Дублон капитана Флинта? Да, именно это я и хочу сказать». Надя внимательно разглядывала монету. На лицевой ее стороне был изображен человек в широкополой шляпе с саблей в руке. Над его головой парила птица с широко раскинутыми крыльями. По кругу бежали мелкие цифры, видимо, дата. На обратной стороне горная вершина надпись один дублон и две латинские буквы первая читалась отчетливо буква м вторая несколько стерлась но скорее всего это была латинская б или д значит эта монета единственная в своем роде и стоит огромных денег да она единственная в своем роде подтвердил патрик и стоит она огромных денег действительно огромных потому чтоэт Не просто монета. Это ключ к сокровищу, который капитан Флинт спрятал на необитаемом острове. Поэтому за дублоном Флинта и гоняются снеговик со своей бандой. На один турнель... «Да ладно вам!» — усмехнулась Надя. «Опять начались истории про пиратские клады и таинственные сокровища. Уверяю вас, я давно вышла из подросткового возраста». «Понимаю, что это звучит неправдоподобно. Но тем не менее...» «Вы прочли статью лорда Рингсайда и знаете, что в существование клада Флинта очень долго верили, организовывали многочисленные экспедиции для его поисков и ничего не нашли, а потом и вовсе охладели к этой теме, потому что поняли, что поиски кладов – это несерьезное занятие для взрослого человека. Или потому, что ни у кого изыскателей сокровищ не было собственноручных записей самого Флинта. Были только неясные указания и свидетельства людей, которые сами не ездили с Флинтом на необитаемый остров. И что же теперь изменилось? Недоверчиво осведомилась Надя. Почему снова возник интерес к этому кладу? Потому что солидный марсельский нотариус и нумизмат Седрик де Мельвиль нашел документы, связанные с дублоном Флинта, и понял, что этот дублон и есть собственноручная запись капитана флин записал для памяти координаты сокровища. Вы обратили внимание, что капитан флин собственноручно отчеканил эту монету и унес ее с собой, якобы на память? Надя вспомнила слова Надин о том, что нотариус для того, чтобы найти ключ к сокровищам, продал душу дьяволу. Конечно, это преувеличение, но все же что-то он сделал, и потому ему удалось то, что не удавалось несколько столетий его предшественникам. «И где же здесь эти координаты?» спросила Надя, разглядывая монету. «Ну, это не такой простой вопрос», ответил Патрик, вынимая еще один листок. «Капитан Флинт наверняка зашифровал координаты, чтобы их не мог прочитать никто. Но если мы хотим прочесть его запись, нужно сравнить дублон Флинта с обычным дублоном, от Чеканином в Либерталии». «И где же мы возьмем другой пиратский дублон?» «Вроде бы вы сказали, что это большая редкость». «Сам дублон нам не понадобится. Нам хватит его изображения. А это изображение я нашел в нумизматическом справочнике и снял с него копию». И Патрик с гордым видом положил на стол листок, где было изображение старинной монеты. «Вот этот дублон, его лицевая и оборотная стороны, или, как говорят нумизматы, аверс и реверс».